Наш старый приемник фирмы «Филка», подобранный, естественно, на свалке, был постоянно настроен на радиостанцию Льюистона. Несмотря на треснутый корпус, работал он вполне прилично. Мы слушали по нему последние суперхиты и старые вещи вроде «Что это на тебя нашло» Джека Скотта, «Такие времена» трое Шондала, «Король-криолец» Элвиса и «Только одиночество» Роя Орбисона. А когда начинался выпуск новостей, как правило, приглушали звук. Нас мало волновала болтовня насчет Кеннеди и Никсона, и уж тем более рассуждение по поводу того, какой в сущности подонок этот Кастро. Однако происшествие с Рэем Брауэром нас заинтересовало, поскольку он был одного с нами возраста. Жил он в Чемберлене, городке, расположенном в милях в сорока к востоку от Кастл-Рока. Дня за три до того, как верно запыхавшись ворвался в нашу хижину после двухмильного забега по главной улице, Рей Брауэр отправился в лес за черникой и не вернулся. Шериф по настоянию родителей организовал розыск. Сначала в окрестностях дома Брауэров, а затем и вокруг близлежайших городков Моттона, Дарема и Паунела. В поисках участвовало черти сколько народу. Полиция, муниципальные власти, лесники, егеря, добровольцы Но и теперь, спустя три дня, мальчишка не был обнаружен По радио высказывались предположения, что его уже нет в живых Что розыск, скорее всего, не даст результатов И что лет этак через десять какой-нибудь охотник обнаружит его кости в лесной чаще Водолазы приступили уже к обследованию дна нескольких прудов возле Чемберлена, а также мотонского водохранилища. В наше время на юго-западе штата Омен уже ничего подобного произойти не может. Теперь это довольно густонаселенная местность. Некогда крохотные поселки Портленд и Льюистон сильно разрослись, леса еще остались, особенно на западе, ближе к Белым горам. Однако достаточно пройти миль 5 строго в одном направлении, чтобы обязательно выйти к жилью или автостраде. Но тогда, в 1960 году, район между Чемберленом и Касселруком представлял собой чуть ли не дебри, где заблудиться можно было запросто.